Фантаскоп представляет Андрей Жуков «В аду замороженной математики» Читает Олег Шубин О рисунках пустыни Наска сегодня знает почти каждый. Даже в детских учебниках можно встретить фотографии этих рисунков. Ученые уже более 20 лет назад определились с датировкой этого загадочного феномена, отнеся его примерно к середине первого тысячелетия нашей эры и приписав его создание местной индейской культуре с тем же названием – Наска. Но парадокс заключается в том, что после 60 лет исследований этого древнего феномена ученые практически не приблизились к разрешению одной из величайших загадок человеческой истории, которой являются изображения в Наске. Как выяснилось совсем недавно, впервые эти линии упомянуты в одной испанской хронике – 1547 года, где они названы путеводными указателями для странников. Но потом, на протяжении четырех столетий, о загадочных линиях Наски никто практически не знал. Их вновь открыли только в начале 20 века, с началом бурного развития авиации. Первым исследователем, обнаружившим линии и рисунки Наски в 1927 году, был Торибио Ксессле но планомерное изучение этого древнего комплекса началось лишь в 1946 году и связано оно в первую очередь с именем выдающегося энтузиаста и исследователя немецкого ученого Марии Райхе, которая посвятила изучению Наски более 40 лет своей жизни. Поселившись в городе Наска в 1946 году, Мария Райхе вплоть до своей смерти в 1998 году Занималась исключительно изучением загадочных рисунков Наски, и благодаря ее усилиям вся территория плато была объявлена Национальным археологическим парком и взята под охрану государства. Плато Наска, или, как его называют в Перу, Пампа-Наска, это пустынное плато, изрезанное многочисленными руслами давно высохших рек. Расположено оно в 450 километрах к югу от столицы Перу, города Лимы. Общая территория, покрытая рисунками, протянулась более чем на 50 километров с на юг и на 5-7 километров с запада на восток. Загадочные линии покрывают поверхность пустыни площадью примерно в 500 квадратных километров. Такие изображения, сделанные на поверхности Земли, ученые называют геоглифами – при чтении литературы о плато Наска складывается впечатление, что главной его загадкой являются рисунки, которым большинство исследователей и уделяет свое основное внимание. Но это далеко не так. На плато сегодня известно чуть более 30 рисунков. Таким образом, они составляют всего 0,2% от общего числа изображений. А главная загадка Наски – это сами линии и полосы, которых здесь насчитывается около 13 тысяч. Помимо этого, на плато известно также около 700 геометрических фигур, прежде всего треугольников и трапеций, и около 100 спиралей. Все эти изображения в Наске выполнены, как кажется на первый взгляд, достаточно простым способом – они вырыты в поверхности пустынного плато. То есть и рисунки, и линии, и полосы – Суть просто канавки в песчано-галечном грунте. Их глубина варьируется от 10 до 30 сантиметров. А вот ширина отдельных полос может достигать 100 метров, а в исключительном случае даже 200 метров. А длина некоторых линий достигает 8-10 километров. И даже при первом ознакомлении с этим феноменом возникают вопросы, на которые трудно найти ответы. Куда делись тысячи кубометров вынутой породы? Ведь изображения, представляющие из себя неглубокие траншеи, не имеют по своим сторонам отвалов из вынутого грунта. Он что, был тщательно развеян по всей поверхности пустыни? Кроме того, цвет грунта внутри изображений ничем не отличается от цвета поверхности окружающей пустыни. Но при этом, при взгляде с воздуха, все изображения прекрасно видны, поскольку выделяются своим гораздо более светлым цветом. Многие линии и полосы для визуального восприятия выглядят не как углубления в поверхности, а скорее как выпуклые, то есть насыпные изображения. Ученые считают, что все изображения были сделаны древними индийцами вручную, с использованием простейших инструментов. Поверхность плато такова, что единожды проехавший по ней автомобиль навсегда оставляет следы колес. Поэтому сегодня территория Наски тщательно охраняется – а за порчу рисунков, даже неумышленную, грозит тюремное заключение сроком до пяти лет или штраф до 30 тысяч долларов. И вот что удивительно. При наличии десятков тысяч геоглифов на плато Наска практически отсутствуют следы троп. А если люди выполняли земляные работы по изготовлению полос в несколько десятков метров шириной и длиной в сотни метров и даже километров, то где следы ног многочисленных рабочих которые должны были натоптать огромное количество троп, по которым они ходили на эти земляные работы. Тропинки можно найти на склонах холмов, где бывали раньше, до организации заповедника, местные крестьяне. Но никаких троп, которые были бы оставлены тысячами ног строителей, на самом плато Наска не обнаружено. И их отсутствие целиком опровергает гипотезу о том, что эти изображения были исполнены в виде простых землекопных работ. Линии и полосы многократно пересекают друг друга, полосы накладываются на рисунки, геометрические фигуры пересекают полосы. Это говорит о том, что комплекс Наски покрывался изображениями не единовременно, а в несколько этапов. Но при этом сделанные позже и наложенные сверху изображения не уничтожают контуров геоглифов, оказавшихся под ними. Как это возможно, Ведь когда одна траншея пересекает другую, понятно, что она должна уничтожить границы предыдущей. Но в Наске этого не происходит. Ни фотографии, ни видеоматериалы не производят того впечатления, которое оказывают линии Наски, воспринимаемые своими глазами с высоты птичьего полета. Идеально ровные линии убегают за горизонт, пересекая высохшие русла рек, взбираясь на холмы и при этом ничуть не отклоняясь от своего направления. Сегодня существует более 30 гипотез, пытающихся объяснить происхождение этих геоглифов, но ни одна из них не может дать вразумительного ответа на два принципиальных вопроса. Как и для чего была расчерчена эта гигантская чертежная доска? Современные геодезические методы не позволяют провести на пересеченной местности прямую длиной до 8 километров так, чтобы отклонение не превышало 0,1%. А древние создатели рисунков Наски, кто бы они ни были, это делали. Более того, прямые линии, тянущиеся на протяжении километров, просто игнорируют складки рельефа. Они спускаются во враги, поднимаются на вершины холмов, и при этом совершенно не нарушается их геометрическая правильность и параллельность боковых границ. Большинство гипотез, выдвинутых учеными за последние десятилетия, сводятся к объяснению того, для чего предназначались геоглифы Наски. В основном эти гипотезы связывают гигантские изображения либо с астрономическо-календарными, либо с культовыми целями. Астрономической гипотезы придерживалась и Мария Райхе. Она считала, что основные линии и полосы указывали на точки восхода в определенные дни наиболее важных звезд и планет, а рисунки животных и птиц могли обозначать созвездия. Однако специальные исследования американских ученых в 70-е и 80-е годы прошлого века, проводившиеся с применением компьютерных программ, не подтвердили наличие какого-либо существенного астрономического контекста в расположении рисунков. Только 20% из изученных ими линий и полос имели более-менее определенную ориентацию на небесные объекты. При том, что линии Наски направлены практически во всех направлениях, это может быть простым совпадением. Кроме того, обилие невысоких гор по периметру плато дает гораздо более простые и надежные ориентиры для астрономических исследований. Поскольку положение звездных объектов в течение времени меняется в результате процесса прецессии, определить конкретную ориентацию линий на небесные светила можно только при наличии точной датировки. Комплекс изображений на плато Наска отнесен к середине первого тысячелетия нашей эры. Эти данные были получены по результатам радиоуглеродного датирования образцов керамики и остатков деревянных кольев, найденных на линиях и полосах. Лабораторные исследования этих образцов показали, что они соотносятся по времени с культурой Наска, из чего и был сделан вывод, что геоглифы были сделаны людьми этой культуры примерно 1500 лет назад. Однако такой вывод является слишком поверхностным и неубедительным. Наличие остатков керамической посуды индейцев Наска свидетельствует лишь о том, что они посещали эти изображения. Возможно, даже проводили на них определенные обряды. Но не более того. Мемориальные доски XX века на Кремлевской стене отнюдь не свидетельствуют в пользу того, что страна была построена военачальниками Красной Армии. Российская исследовательница-радиофизик Алла Белоконь после многих лет изучения феномена Наски выдвинула гипотезу о том, как могли быть сделаны эти изображения. Ее предположение не укладывается в рамки современных представлений об истории человечества, но при этом может объяснить целый ряд фактов, которые не в состоянии объяснить академические ученые. Изучив характер линий, полос, а также рисунков и особенностей их проекции, она пришла к выводу, что все эти изображения могли быть выполнены только с воздуха, то есть с воздушного аппарата. Алла Белоконь предположила, что технически это могло быть выполнено воздействием на грунт, потоком направленной энергии неизвестной нам природы. В качестве аналога она приводит многочисленные так называемые рисунки на полях, появляющиеся сегодня во многих странах мира, в том числе и в России. На плато Наска известно также более десяти так называемых центров. Это точки, из которых в разные стороны радиально выходят по множеству линий. Со стороны это напоминает систему координат, которая использовалась на средневековых морских картах. Алла Белоконь также выявила ряд строгих математических закономерностей во взаимном расположении этих центров и крупных полос. По ее предположению, комплекс основных изображений на плато Наска представляет собой схему трехмерной кристаллоподобной композиции, отражающей строение нашей Солнечной системы. Что касается рисунков, то они не разбросаны по всему плато, а расположены на ограниченной территории шириной около пяти километров, примыкающей к долине реки Инхенио. Рисунков известно чуть более тридцати, в подавляющем большинстве это изображение птиц и животных. Среди птиц могут быть достаточно легко идентифицированы калибри, пеликан, попугай и кондор. Животные представлены обезьяной, собакой, ламами и китом. Размеры этих изображений различны. Например, паук имеет в длину 46 метров, кондор – 110 метров. Самое значительное изображение – рисунок странной птицы со змеевидной, идущей зигзагом шеей и вытянутым тонким клювом составляющим половину всей длины рисунка. Размер этого изображения превышает 250 метров. Рисунки сделаны в той же технике, что и линии и геометрические фигуры. Все рисунки контурные, выполненные единой линией, которая нигде не прерывается и не пересекает саму себя. Ширина линии может колебаться от 30 сантиметров до 3 метров. Часть рисунков привязана к геометрическим изображениям и в ряде случаев заметно, что рисунки выполнены поверх более ранних треугольников и трапеций. С другой стороны, сами рисунки во множестве пересекаются, а порой и перекрываются полосами и линиями. Это свидетельствует о нескольких этапах нанесения изображений на плато Наска. Возможно, что и сделаны они были в различные эпохи и разными культурами. Сами по себе рисунки очень примечательны и загадочны. Так в изображении обезьяны можно узнать длиннохвостую макаку. Данный вид приматов обитает в джунглях к востоку от Ант, то есть в сотнях километров от пустыни Наска. Сам рисунок обезьяны имеет длину в 60 метров, но из ее хвоста линия рисунка, не прерываясь, переходит в сложную зигзагообразную, а затем синусоидальную фигуру и даже на неискушенный взгляд видна строгая геометрическая закономерность в построении всего этого комплекса. Американский исследователь Джеральд Хоукинс назвал рисунки Наска «Адом замороженной математики». Интересно и то, что рисунок обезьяны имеет по три пальца на ногах и неравное количество пальцев на руках, пять на одной и четыре на другой. Это можно было бы счесть за произвол художника, оставившего данное изображение, если бы не еще один геоглиф, расположенный неподалеку. Это так называемые «руки» — странный достаточно абстрактный рисунок, в котором можно узнать пару рук — одну пятипалую и другую четырехпалую. Это свидетельствует о том, что нам просто недоступна система символов, заложенная в изображениях комплекса Наска. Мало кому, кроме специалистов, известно, что плато Наска – не единственная территория в Перу, покрытая загадочными изображениями. Всего в десятки километров от Наски расположен небольшой город Пальпа, вокруг которого на плато под названием Пальпа-Пампа находятся тысячи аналогичных полос, линий и рисунков. Удивительно, но факт. Мария Райхе, потратившая почти полвека на исследование Наски, В своих работах не упоминала о соседнем плато, хотя не знать о нем она не могла. Вниманию широкой публики эти изображения на плато Пальпа стали доступны после публикации известного исследователя древностей Эриха фон Деникина только в начале 90-х годов прошлого века. Само плато Пальпа по площади раза в два уступает Наске, но разнообразие геоглифов в Пальпе гораздо больше. Как и в Наске, на плато Пальпа подавляющую часть изображения составляют полосы и линии. Полосы в десятки раз шире, чем линии, и часто имеют трапециевидные окончания. Полосы могут раздваиваться, менять свое направление под прямым углом, переходить в треугольники. Логика древних создателей этого комплекса изображений остается по-прежнему недоступной современным исследователям. Кроме того, комплекс Пальпы значительно отличается своим необычным рельефом. Если плато Наска представляет из себя огромные пустынные плоскогории, то Пальпа — это множество невысоких холмов, длинными языками выдающихся на равнину, а по их плоским вершинам тянутся широкие рукотворные полосы и линии. Вершины некоторых холмов как будто срезаны гигантским ножом, настолько плоской и выровненной является их поверхность. На плато Пальпа есть полосы, ширина которых достигает нескольких сот метров. Как и в Наске, здесь полосы и линии пересекают друг друга и накладываются одна на другую, что явно свидетельствует о нескольких разновременных периодах нанесения изображений. На плато Наска известен лишь один рисунок, изображающий человекоподобное существо, так называемый астронавт. Он расположен на склоне небольшого холма и достигает высоты 30 метров, а в пальпе находится около десятка изображений человеческих существ. Выполнены они в различной манере и с различной степенью сложности и значительно различаются по размерам. Все рисунки человекообразных существ расположены на склонах холмов, а не на горизонтальной поверхности плато. Человекоподобные существа имеют странные головные уборы в виде шляпы, перьев или даже нечто похожего на округлый шлем. Кроме того, в пальпе известны несколько изображений животных – кита или косатки, птиц, похожих на кондора, различных млекопитающих. Но то, что отличает комплекс пальпы от рисунков Наски, так это наличие нескольких геометрических изображений, поражающих своей сложностью и математической стройностью пропорций. В первую очередь это рисунок, который местные называют «звезда», хотя больше всего данные изображения похожи на традиционную индийскую мандалу. Рисунок представляет собой сложносоставную композицию, авторы которой явно не стремились создать какой-то геометрический рисунок, выполняющий роль простого орнамента. Не вызывает сомнения, что данный рисунок несет в себе конкретную информацию, зашифрованную в соответствии с неким кодом. Звезда – Это три круга, два малых и один большой центральный, соединенные друг с другом линиями в единую композицию, общий размер которой в длину достигает примерно километра. Центр композиции представляет собой правильную восьмиконечную звезду, составленную из двух наложенных под углом 45 градусов друг к другу квадратов. В звезду вписан двойной круг. В центре внутреннего круга расположены два пересекающихся прямоугольника, дающие в наложении еще один квадрат а внутри него шестнадцатилучевая 16 16-лучевая звезда. По всей композиции в точках пересечения составляющих композицию геометрических фигур расположены круглые лунки, своего рода маркеры. А окружности малых колец, расположенных по бокам центрального, выполнены не линией, а цепочками таких же лунок. В центрах этих малых колец изображены восьмиконечные звезды. Не вызывает сомнения, что рисунок звезды является одним из ключевых во всем комплексе Пальпы, вот только его смысл остается скрытым от нас. И единственная аналогия данному изображению, которое приходит в голову, это хорошо известные рисунки на полях, такие же математически строгие и несущие недоступную нам информацию. Кстати, летом 2001 года В Англии был зафиксирован и сфотографирован зерновой круг, практически полностью повторяющий звезду плато Пальпы. Другое, не менее загадочное изображение находится всего в километре от звезды. Местные гиды называют его «солнечными часами», полагая, что рисунок использовался для наблюдения за Солнцем. Они утверждают, что в определенные дни, например, в дни солнцестояния, лучи светила ложатся по основным осям рисунка, Центр композиции представлен двойной спиралью или лабиринтом, от которого в две стороны уходит прямой зигзаг из шести осциллирующих линий. Рядом с часами расположен целый комплекс полос и линий, которые в кажущемся беспорядке пересекают друг друга. У одного из концов этого рисунка расположено маленькое изображение человеческой головы с двумя высокими рогами или перьями, а под ним извивающаяся змея. Изображение змеи неизвестны более нигде в Пальпе и Наске, но при этом мотив извивающейся змеи очень типичен для древних индейцев культур Перу. Еще одно загадочное изображение – прямоугольная таблица, расположенная на вершине невысокой горы. Она состоит из пересекающихся, как на шахматной доске, линий – 36 поперечных и 15 продольных. Эти линии не являются сплошными, они состоят из небольших прямоугольных лунок, идущих пунктиром, и образуют, таким образом, таблицу из множества крестиков. Удивительно, но с воздуха этот рисунок хорошо виден, так как вся таблица блестит, как будто бы она сложена из сланцевых пород. Рядом с таблицей расположен целый пучок тонких линий, перекрывающих рисунок человека а поверх линии нанесено изображение круга, состоящего из восьми маленьких квадратов. То есть данный комплекс рисунков был выполнен неизвестными древними мастерами как минимум в три приема. В целом, плато Пальпа значительно превосходит Наску как по разнообразию изображений, так и по размерам. Именно в Пальпе была обнаружена полоса шириной в 200 метров. По сообщениям некоторых исследователей, здесь есть линии гораздо более протяженные, чем в Наске. Размер самой длинной из них якобы достигает 23 километров. Ответственность за изучение и охрану комплекса Наски в настоящее время возложена на Перуанский институт культуры в Лиме, но у него нет достаточных средств на проведение масштабных полевых исследований. Уже около пяти лет на плато работает итальянская экспедиция, но масштаб работ не позволяет надеяться на скорые результаты. Здесь необходима долгосрочная комплексная экспедиция, способная не только провести замеры изображений, но и осуществить геологические и археологические исследования. При всем обилии гипотез о происхождении и назначении геоглифов Наски и Пальпы, сегодня ученые ничуть не приблизились к разгадке этого загадочного феномена. Трудно предположить, что такой огромный объем работ, сравнимый по масштабам разве что с сооружением Великой Китайской Стены, был выполнен с какой-то одной утилитарной целью. Все грандиозные и значимые сооружения человека всегда преследовали конкретные, хотя иногда и непонятные нам сегодня задачи. Макрокомплекс изображений Наска Пальпа отличает одна принципиально важная черта, которую можно назвать условной скрытностью. Ведь все эти изображения могут быть увидены только с воздуха, то есть их изготовление не было ориентировано на самих людей, живших в данном регионе. Тогда для кого? Быть может, это своего рода огромная книга, создатели которой рассчитывали на то, что в далеком будущем люди смогут прочесть послания, написанные на универсальном языке математики. Изучение этого комплекса осложняется еще и тем, что до сих пор не существует подробных карт, отображающих всю картину геоглифов этого района. Американцами при помощи аэрофотосъемки были сделаны достаточно подробные карты схемы той части плато Наска, где изображены хорошо известные всем фигуры животных. Но подробных планов всего комплекса Наски, а тем более плато Пальпы, до сегодняшнего дня нет пилоты туристических самолетов летают по стандартным маршрутам, демонстрируя туристам наиболее примечательные и понятные неискушенному взгляду рисунки. При этом сами пилоты рассказывают, что практически каждый год обнаруживают на плато новые, ранее неизвестные геоглифы. А некоторые местные гиды уверяют, что далее, на восток от Пальпы, в горах есть другие плато с аналогичными линиями и рисунками, которых никто из исследователей не видел и даже не знает об их существовании. Вы слушали статью «В аду замороженные математики». Автор Андрей Жуков. Статья впервые была опубликована в журнале «Саквояж-СВ» в номере 6 от 2006 года. Запись произведена специально для портала фантаскоп.ру. Читал Олег Шубин.